Глава вторая. Глотнём воздуха. Джек Баркер бросил сигарету на шёлковый коврик и придавил её каблуком. Королева страдальчески поморщилась. В воздухе повис едва ощутимый запах тлеющей ткани. Во взгляде королевы сквозило презрение. У Джека забурчало в животе. Ещё когда он зубрил таблицу умножения на 9, у них в классе висел её портрет. Маленький Джет нередко посматривал на него в поисках поддержки и вдохновения. Принц Чарльз наклонился и поднял окурок. Оглянулся, куда бы его выкинуть, ничего подходящего не нашёл и сунул себе в карман. "Лилибет, взмолилась принцесса Маргарита. Мне до смерти хочется курить, ну, пожалуйста. Можно нам открыть окна, мистер Баркер?" спросила королева. Её идеальное произношение пронзило Джека словно хрустальная игла. Он ничуть не удивился бы, увидев, что из раны сочится кровь. "Ни в коем razie", ответил он. "А мне?" «Положен отдельный дом, или я обязана жить с дочерью и зятем?» Королева-мать одарила Джека своей знаменитой улыбкой, но руки ее нервно теребили широкую ярко-голубую юбку, скручивая ткань узлом. «Вам, как пенсионерке, положен одноэтажный домик. Все граждане нашей страны имеют на это право, и вы тоже». Ах, одноэтажный, прекрасно. Лестницы мне уже не по силам. А прислуга будет жить в доме или отдельно? Засмеявшись, Джэк бросил взгляд на свою республиканскую свиту, шесть мужчин и шесть женщин, тщательно отобранных для участия в этой исторической церемонии. Они рассмеялись вместе с Джэком. Вы, видать, не понимаете. Прислуги не будет вообще. Ни фрейлин, ни поваров, ни секретарей, ни горничных, ни шофёров. Он обернулся к королеве. Придётся вам время от времени захаживать помогать матушке. Впрочем, ей, возможно, станут доставлять готовые обеды из столовой. Услышав это, королева-мать расцвела. Значит, я голодать не буду. Пока у власти Народная республиканская партия, заявил Джэк Баркер. Ни один человек в Британии не будет голодать. Принц Чарльз откашлялся. А нельзя ли полюбопытствовать, где именно, то есть каково местоположение? Если вас интересует, куда вы всей семьёй переселяетесь, я это сообщить не вправе. Могу только сказать вот чего. Жить вы будете на одной улице, но среди незнакомых вам трудящихся. Вот здесь перечислено, что вам разрешается взять с собой. Джек протянул фотокопии списков, которые жена его нагропала 2 часа назад. Списки были озаглавлены: предметы первой необходимости, мебель, оборудование для муниципального домика на две спальни и для одноэтажного бунгало, предоставляемого пенсионеру. У матери список самый короткий. отметила королева. Джек держал листки в вытянутой руке, но никто и шагу не сделал, чтобы взять их. Джек не двигался. Он был уверен, кто-нибудь не выдержит и подойдёт. В конце концов со стола поднялась Диана. Она терпеть не могла публичных сцен. Забрав у Джека бумаги, она вручила каждому члену королевской семьи по листку. Воцарилась тишина. Все усердно читали. Джек потрогал лежавший в кармане пистолет. Только он один знал, что пистолет не заряжен. Но здесь ничего не сказано о собаках. Мистер Баркер заметил королева. По одной на семью, ответил Баркер. А лошади? спросил Чарльз. По-вашему, можно держать лошадь В садике муниципального дома? Ах, нет, разумеется, спросил не подумав. В списке не указана одежда, робко сказала Диана. Да во много не понадобится, только самое необходимое. Вам же теперь не нужно будет являться при полном параде на всякие там мероприятия. Принцесса Анна встала и подошла к отцу. Вот и слава богу, с паршивой овцы Путь шерсти, клок, чёрт возьми, что с тобой, папа? Принц Филипп был в шоке. Он впал в него ещё предыдущей ночью, когда включив в 23:25 телевизор, чтобы не пропустить специальный ночной выпуск о ходе выборов, узнал, что от округа Кенсингтон-Уэст избран Джек Баркер, основатель и лидер Народной Республиканской партии. Не веря собственным глазам, принц Филипп смотрел, как Джек Баркер произносит речь в зале муниципалитета перед набившимися туда ликующими избирателями. Пожилые плательщики подушного налога исходили радостным криком вместе с юнцами в рваных джинсах и с серьгой в носу. Принц Филипп снял телефонную трубку и посоветовал жене включить телевизор. Полчаса спустя она сама ему позвонила, Филипп, зайди, пожалуйста, ко мне. До глубокой ночи сидели они перед телевизором, глядя, как все новые кандидаты от Республиканской партии, под ликующие вопли толпы, объявляются избранными в парламент. Один за другим присоединялись к королевской чете их дети. В половине восьмого утра слуги принесли завтрак, но есть никто не стал. К 11 часам Народно-республиканская партия получила 451 место, и Джон Мейджер, премьер-министр от консервативной партии, вынужден был признать своё поражение. Вскоре после этого Джек Баркер провозгласил себя премьер-министром. Первым делом заявил победитель, он отправится к королеве и прикажет ей отречься от престола. Влыбающиеся полицейские жестами направляли микроавтобус с 13 юри с республиканцами к букингемскому дворцу. Солдаты королевской гвардии, стащив с головы медвежьи шапки, приветственно размахивали ими. Личные слуги королевы пожимали республиканцам руки, подали даже шампанское, но оно было вежливо отклонено. До того, как его избрали членом парламента от округа Кенсинтон-Уэст. Джек Баркер возглавлял небольшой профсоюз, отпочковавшийся от союза технических работников телевидения. Перед всеобщими выборами в течение 3 недель Джек и его соратники, недовольные всем и вся, регулярно, но незаметно для телезрителей, передавали в эфир лозунг, воспринимавшийся лишь подсознательно: "Голосуйте за республиканцев, покончим с монархией". Накануне выборов, в субботу, Times выступила с призывом свергнуть монархию. Стотысячная колонна антимонархистов двинулась от Трафальгарской площади к Кларэнс-хаусу, резиденции королевы матери в Лондоне, не подозревая, что королева мать в этот момент на скачках. Сильная гроза разогнала противников монархии ещё до возвращения королевы матери. Но из окна ли Музина она всё же увидела валявшиеся на мостовой транспаранты. К чёрту в пасть королеву мать. Это, конечно же, ошибка, подумала она. Наверное, имели в виду Божьей благодать на королеву мать, не иначе. В тот же вечер она заметила, что прислуга, вопреки обыкновению, сумрачно и нелюбезно. Целых полчаса пришлось ждать. чтобы горничная задернула в спальню шторы. А на следующий день британцы, над чьими мозгами Джек и его подручные поработали на славу, отправились голосовать и сделали-таки свой выбор. В дверь постучали, в спальню вошел офицер королевской гвардии. «Они требуют вас, сэр», — сказал он. «Я вам не сэр», — оборвал его Джек. "Совети меня просто Джек Баркер, ясно?" и, обратившись к королевской семье, добавил: "Пошли на балкон, глотнём воздуха". От долгого путешествия по дворцу Джек запыхался и выглядел неважно. Давненько он не ходил на такие расстояния. "Скок же у вас комнат?" неожиданно для себя спросил он у королевы, пока они тащились по бесконечным коридорам. "Достаточно" ответила королева. 439, мы полагаем, решил уточнить Чарльз. Они свернули за угол и услышали низкий глухой рык, словно зворчал в берлоге медведь, которого разбудили рогатины. Когда республиканцы и члены королевской семьи вступили в центральную залу, гул ошеломил их. Джек Баркер вышел на балкон, и толпившиеся внизу заревели во всю глотку. Джек, не рядей, гони их в зашей. Джек глядел сверху на собравшихся под балконом граждан Великобритании. Толпы так запрудили широкую ведущую к дворцу улицу и окрестные парки, что не видно было ни тротуаров, ни зелёных газонов. Теперь на него баркера легла ответственность за питание этих людей, за их образование, за исправную работу канализации в их домах и денежки на всё это. тоже должен добывать он. Справится ли по плечу ли ему такая ноша? Сколько времени они ему дадут, чтобы он успел показать, на что способен? Перекрывая шум, Джэк крикнул: "Члены бывшей королевской семьи, выйдите, пожалуйста, сюда ко мне". Выпрямив спину, королева поправила висевшую на согнутой руке сумочку и шагнула на балкон. Завидев знакомую маленькую фигурку, огромная толпа смолкла была, но потом, будто в атаку детей, решивших пойти наперекор строгому родителю, вновь взревела: "Жек, не робей, гони их за шеей!" Когда и остальные члены королевской семьи появились на балконе, раздались улюлюканье и свист. Диана хотела взять мужа за руку, но он нахмурился и убрал руки за спину. Принцесса Маргарита, вставив сигарету в черепаховый мундштук, закурила. Принц Филипп взял дочь под руку. Словно рёв толпы обретя материальную силу, мог сбить их с ног. Королеву мать улыбалась и как водится помахивала ручкой. В По её возрасте менять привычки уже трудновато. Ей страстно хотелось хлебнуть джина с тоником. У неё не было обыкновения пить до обеда, но очень уж необычный Водос день. Как только закончится эта тягостная церемония, она спросит у мистера Баркера, нельзя ли ей пропустить стаканчик. Один из республиканцев вручил Джеку полиэтиленовую сумку из магазина Safeway's. В ней лежало что-то громоздкое и увесистое. Сумка натянулась от тяжести. Два республиканца раскрыли её, и Джек вытащил корону Британской империи. Унизанные по краю жемчугом Корона была усыпана изумрудами, сапфирами и бриллиантами. Джек повернул корону так, чтобы рубин Чёрный принц был виден толпе. Затем, вздиф руки, поднял он её над головой и швырнул вниз, во двор. Пока корона падала, королева думала о том, как она всегда ненавидела, как её боялась. Перед коронацией ей упорно снился Один и тот же кошмар. Она встаёт с трона, и королевский венец валится у неё с головы. А теперь, глядя сверху на слуг, которые ползали на четвереньках, подбирая рассыпавшиеся повсюду драгоценные камни, она вспомнила, как взволнованно сопел архиепископ Кинтерберийский, подружая ей на голову семифунтовую корону. Помашите им на прощание. распредился Джек Баркер. Члены королевской семьи послушно помахали, и каждому припомнились более счастливые дни. Свадебные платья, поцелуи, клики восхищённой толпы. Они повернулись и вошли во внутренние покои. А толпа ниста встала, приветствуя Джека со товарищи. Да так, что затряслись картины на стенах дворца. Джек долго задерживаться не стал. Культ личности он поощрять не намерен. Это вызвало бы лишь ревность и недовольство, а Джеку хотелось как можно дольше пользоваться любовью и уважением своих соратников. Ему всегда нравилось руководить. В начальной школе он вел раздачу молока, расставив перед одноклассниками бутылки, он нарочито медленно распределял соломинки. Потом собирал бутылочные крышечки из серебряной фольги и скатывал их в большой шар. Вырученные за ценный металл деньги шли на нужды слепых. Если кто-то из детей нечаянно ломал соломинку, Джек наотрез отказывался заменить её целой. Дома у пятилетнего Джека царил полный кавардак. В школе ему именно потому и нравилось, что там были твёрдые правила. Когда их толстая учительница Мисс Биггс кричала на него, он чувствовал себя в безопасности. Мать Джека не кричала никогда. Она вообще с ним почти не разговаривала. Разве только приказывала сбегать в магазин купить пяток сигарет в Удбайнс. Разгоняя рукой табачный дым, Маргарита все-таки закурила. Королева поинтересовалась, сколько же нам отведено времени на сборы. — Сорок восемь часов, — ответил Джек. Совсем в обрез, мистер Баркер, заметил королева. А вы ещё не поняли, что ваше время давным-давно вышло? спросил Джек. И обращаясь ко всем членам королевской фамилии, распорядился: Отправляйтесь к себе и ждите. О дате переезда вас известят. Ну что, полегчало? бросил он Чарльзу. Сделав вид, что не понимает, о чём речь, Чарльз сказал: Мистер Баркер, можно мы тоже переедем в воскресенье? Я хотел бы помочь матери. Ну, конечно, в голосе Джека зазвучала издёвка. Это ваша прерогатива. Прерогатива, впрочем, уже не королевская. Чего нет, того нет. Чувствуя, что в присутствии матери ему необходимо продемонстрировать волю к сопротивлению, Чарльз счёл уместным заявить: Члены моей семьи в течение многих лет преданно служили нашей стране, и более всех моя мать. И за это хорошо платили, огрызнулся Джек. Я мог бы назвать вам десяток людей, мне лично знакомых, которые трудились на благо страны вдвое больше, чем ваша мать, а получали за это шиш. Слово шиш всплыло у Джека в памяти из детства, полного нищеты и унижений. Именно тогда и сформировались его политические взгляды. Почесав нос на маникюренном ногтем, принц Чарльз сказал, «Но ведь мы способствовали утверждению определенных норм». Джек обрадовался, что у них завязался-таки этот разговор. Мысленно он репетировал его множество раз. «Если ваша семья чему и способствовала, — начал он, — так это утверждению иерархии». в которой вы на самом верху, а остальные само собой под вами внизу. В результате наша страна задыхается от классовой системы. Нас душит классовый страх, мистер Винзер. И чем быстрее росли богатство и влияние вашего семейства, тем глубже погружалась страна в болото застоя. Я же кладу конец этой несообразности. Королевина доела слушать всю эту республиканскую чушь. В таком случае вам, наверное, придётся подыскать новый национальный символ, что-то вроде президента. Нет, отрезал Джека. Британский народ сам станет своим национальным символом. Все 57 млн. 57 млн людей затруднительно будет даже просто сфотографировать, обронила королева и, открыв звонко, защёлкнула свою сумочку. Джек заметил, что в сумочке нет ничего, кроме белого кружевного платка. Вы позволите мне удалиться? спросила королева. Безусловно, ответил Джек, слегка наклонив голову. Королева вышла из зала и двинулась по коридорам. По дороге она читала перечень вещей, которые ей дозволялось вывести с собой, и описание её нового жилища. Приолык Адебор 9, район Цветов. Общие сведения. Это двоенное строение на две спальни, имеющее общую стену с соседним домом и расположенное в районе Цветов, было недавно полностью отделано заново. Оно включает в себя следующее: парадный вход, прихожую, гостиную, кухню, ванную комнату, лестничную площадку, две спальни, кладовку и уборную. Возле строения имеется подъездная дорожка. перед дом и позади него сад. Краткое описание. Первый этаж. Породный вход, дверь ведущая в прихожую, прихожая, лестница на второй этаж, встроенный шкаф. Гостиная. 14 футов в 10 дюймов на 12 футов 7 дюймов с газовым камином. Кухня. 9 футов 6 дюймов на 9 футов 9 дюймов, не обставленная. Имеется мойка, газовая плита и дверь, выходящая в сад за домом. Ванная комната. Набор из двух предметов, куда входят чугунная ванна и раковина. Имеются окна матового стекла и газовая колонка. Стены частично отделаны кафелем. Второй этаж. Лестничная площадка. С нее ведет лестница в чердачное помещение. Спальня номер один. Спальня номер один. 13 футов 1 дюйм на 10 футов 1 дюйм. Спальня номер 2. 9 футов 5 дюймов на 9 футов 2 дюйма. Кладовка 6 футов на 6 футов. Уборная с окном матового стекла. Снарожи. К строению через сад проложена дорожка. Дорожка от боковой калитки ведёт в сад позади дома. Обратите внимание, Настоящим не даётся никаких гарантий, что колонка или система отопления и водоснабжения находится в полной исправности.